21 сентября, суббота, Саана. Саана наблюдает за тем, как Самули ловко шинкует овощи и скидывает их с разделочной доски в кипящую воду. Она слышит шум проточной воды. с а м у л е промывает чечевицу под краном. Картофель, морковь, кабачки, цветная капуста, лук, батат. Она почему-то думает о Яне. О чем он размышляет прямо сейчас? Что делает? Удивительно, насколько по-разному ощущается присутствие разных людей. Когда рядом Ян, воздух буквально искрится от напряжения, все чувства Саана обострены, порой даже немного страшно. Классические случаи и хочется, и колется. Рядом Самуле всегда спокойно и уютно. Венла не любит острое, так что может получиться пресновато, предупреждает Самуле, выкладывая промытую чечевицу в кастрюлю. На полу гостиной Венла самозабвенно делает прически бюсту манекену. Все кажется таким простым и приятным, по-домашнему уютным. Будь у меня своя маленькая семья, думает Саана, все выглядело бы вот так. Девочки к столу, говорит Самуле, приглашая всех за стол. Они свенлы то и дело перешучиваются и хихикают. Саана кажется себе каким-то оккупантом или... пятым колесом в этой маленькой семейной тележке. В то же время Саана чувствует, что е й з д е с ь искренне р а д ы будто она давняя подруга этой крошечной семьи или даже ее часть. На с а м о л и рубашка в клеточку и вязаная шапочка даже дома с ней не расстается. Саана протягивает ему миску, и ей заботливо наливают ароматный суп. Венла заснула. с а м у л е тихонько проходит в гостиную к Саане и садится на диван подле н е ё Становится неловко. Почему она не ушла домой? Почему до сих пор сидит тут? Она будто ищет чего-то, хочет еще немножко побыть частью этого уютного мирка. Я набросала сценарий для следующего выпуска, говорит Саана. Мне от чего-то кажется, что е р е м е с обязательно найдется. удивленный Самули резко оборачивается к ней. Саана безусловно понимает, насколько опрометчиво кидаться такими обещаниями, но общая картина вырисовывается все чётче и чётче. Пока Самули укладывал Вену спать, Саана успела послать очередное письмо Хейди Нурми. В нём она изложила свои впечатления от встречи с Тией Хагман и упомянула, что искала Суви, но её личные данные скрыты. Попросила помощи. Возможно, Хейди сумеет выйти на с у в и и расспросить ее о деле. Пока Саа написала это письмо, в голове впервые промелькнула странная мысль: а что, если е р е м е с а никто не похищал, что если он выяснил нечто важное, сообразил, что уходит по тонкому льду и решил инсценировать собственное исчезновение? Допустим, ничего этого не было. Назови одно единственное место во всем мире, где е р е м е с мог бы спрятаться, говорит Саа, наглядя с а м у л е прямо в глаза. Такие добрые и такие грустные. Вместо того, чтобы ответить, Самули наклоняется и целует Саану. Почувствовав его теплые губы на своих, она словно каменеет. Это одновременно приятно и пугающе неправильно. Немного поколебавшись, она все-таки отстраняется и встает с дивана. Я ничего не сделала. Я тут же отпрянула. Оправдывается Саана перед собой и жалеет о том, что не отреагировала быстрее. Случись с Яном подобная ситуация, она пришла бы в бешенство. с а м у л и молча наблюдает за этой внутренней борьбой, а потом поднимается и уходит на кухню. Хочет поставить чайник. Всем неловко. Все чего-то ждут. Извини, я не хотел. В итоге говорит с а м у л е разрушая гнетущую тишину. Нет, нет, ничего. В смысле, ты тоже. Извини, что я не. У тебя кто-то есть? спрашивает с а м у л е Вроде того. Прости, я должна была сразу. Саане становится еще ужаснее. Ян куда больше, чем вот это ее. Вроде того.